А у нас в Минархаре басмачей нет. А разве твоя родина только твоя кибитка в Минархаре? Разве может каждый человек в отдельности защищаться от многих басмачей? Не лучше ли объединиться и покончить с басмачами и с войной? Об этом Кучак не думал раньше, а подумав, сейчас согласился, что это самое мудрое. Максимов много говорил о необходимости бороться с врагами народа во имя будущей счастливой жизни. Значит, ты поможешь мне захватить басмачей в горном кишлаке?» Так закончил Максимов. «А разве я могу помочь?» – спросил Кучак. «Я ведь не умею стрелять из винтовки». «Тебе не надо поражать врагов пулей, ты будешь поражать их словом». «Ты как прошел засаду?» – спросил Максимов. «Они видели меня в кишлаке», – ответил Кучак. «Я сказал, что иду в разведку». «Знаешь, Кучак, тебе опять придется одному идти к басмачам», – сказал Максимов. «Опять одному?» – горестно воскликнул Кучак. «Опять!» – подтвердил Максимов. «Ты храбрый и смелый человек, и ты поможешь нам победить басмачей Я научу тебя, что делать, что говорить». «Ты верно говоришь», – сказал польщенный Кучак. «Я, конечно, очень храбрый человек». «Кто тебя видел в лицо?» «Никто», – ответил Кучак. Я перевязал лицо платком и сказал, что у меня зубы болят. Я видел. Так делал один, который приехал к шарафу курбаши его не узнал а тот размотал белую чалму с лица вынул не настоящий глаз из правой глазницы в чистой воде промыл и назад вставил. тогда шараф поклонился ему в ноги и говорит приказывай я все видел через дырочку в кошме он не называл его имам балбак спросил максимов впиваясь глазами в кучака не слыхал ответил кучак так подумав сказал максимов ты вернешься в кишлак с запада «На тропинке тебя остановит засада, скажешь, что ты идешь из разведки, и встретил по пути только двух охотников, а красных аскеров и следа нет. Потом ты останешься с басмачами. Сколько их? Четыре. Совсем мало, и ты будешь петь им свои песни. Мне Джура говорил, что ты монасчи, ты должен сделать все, чтобы отвлечь басмачей». С места, где они расположились, видна почти вся тропинка. Пой так, чтобы они туда не смотрели, а остальное буду делать я. Только помни, от тебя многое зависит». Кучак был очень испуган, ему не хотелось идти к басмачам, но начальник сказал «от тебя многое зависит, значит, он, Кучак, может принести большую пользу. Шутка ли, сам начальник доверяет ему большое дело?» Больше всего Кучака поразило то, что начальник сказал о силе слов его Кучака. Никто никогда ему не говорил ничего подобного. Вот уж не думал Кучак, что он так силен, а ведь в Кашгарии он был жалким ничтожеством, лучше превозмогая страх, совершать большие настоящие дела, необходимые для себя и для народа, и чувствовать себя человеком, чем уподобляться растению или пугливой птице. Джуров всегда был храбрым, а Кучака считал последним трусом. Ну что же, он, Кучак, докажет, на что он способен. И как незаманчиво горел костер под большим котлом с бараньим мясом, Кучак с достоинством поднялся и, обменявшись несколькими словами с Максимовым, пошел в горы. 4. Донеслось цоканье подков о камне, и невдалеке показались конники. Максимов пошел навстречу. Фёдоров молодой стройный кавалерист, спешился, доложил о численности взвода и, выслушав распоряжение Максимова, приказал бойцам осмотреть подпруги, покормить лошадей, отдохнуть и поесть. Готовность через час. Максимов, Федоров и его заместитель сели у костра. В горном кишлаке неопытные басмачи сказал Максимов. Их не придется по одному выколачивать из-за камней, как было раньше. Будь это дженебек, против него лучше всего было бы двинуть кавалерию. «Если бы это был Давлет-Бай, против него лучше всего было бы использовать джигитов-добротряда. Наши альпийские войска, чтобы они, пробравшись по крутизнам, ударили с тыла». «Этот пакет, – сказал Максимов, подавая Федорову пакет с ферманом, привезенным Кучаком, – весьма секретный, особой важности, надо сейчас же послать в город». «Дать охрану», – Максимов посмотрел на часы. «Через пять минут разбудите этих двоих ваших разведчиков, дайте еще троих» и пусть они двигаются по охотничьей тропе от Кичик Коя. Кто знает эту тропу? Я знаю, отозвался помком взвода. Отлично. Я послал своего человека к дозорным босмачам, чтобы он отвлекал их внимание от этой тропинки. Босмачи сидят в углублении скалы сарыкой. Знаете? Знаю. Вот и отлично. Главное снять дозорных босмачей, но так, чтобы они не успели поднять тревогу, и тогда остальное будет не так уж трудно. Местные жители нам помогут. Через час Максимов приказал Федорову выступать. Решимость, овладевшая Кучаком, очень скоро оставила его. Чем дальше он отходил от каравана, тем больше усиливался его страх перед басмачами. Страшные картины возможных пыток вставали в его воображении. в голову, спотыкаясь, он вступил на тропинку, ведущую к басмаческой засаде. Босмачи, сидевшие в засаде, сами были испуганы. Верховой, разыскивавший ушедшего из горного кишлака Мунасчи Кучака, долго ругал их, узнав, что Мунасчи был здесь и ушел. Он бронился и грозил расправой за то, что они его пропустили, уверяя, что Кучак обманщик и ушел из кишлака самовольно. Сторожевые так встревожились, что бросили игру в кости, занятие которому они до сих пор с увлечением предавались. Они прислушивались к каждому шороку. Их уже не успокаивали больше слова Шарафа о том, что на повороте горной тропы два человека, стреляя из-за камней, могут остановить тысячу. Злорадство босмачей при появлении кучака не имело предела. Сначала они его поколотили. Блестящие лезвия мелькали мимо расширенных зрачков кучака. Он был перепуган до смерти. Замирая и теряясь, он остался сидеть на том месте, где его посадили. Послюнявив палец, он начал тереть щеку, не отвечая на вопросы. Он был оглушен и растерян. Сильный удар кулаком по голове опрокинул его на спину. От нервного потрясения Кучак впал в смешливое настроение. Только Джура, знавший его, мог бы догадаться, как страшно перепуган Кучак. «Да разве это удар Джигита?» – спросил он, лежа на земле. И вдруг бы с услышали его смех. «Таким ударом и муху не убьешь. Я упал потому, что перенесенные пытки ослабили мое тело. Меня жгли раскаленными в огнейшем полами. Меня резали ножами. Меня душили белой ядовитой пылью. Меня заставляли камень за камнем переносить целые горы, перетаскивать плоты в ледяной воде, а потом мучили жаждой и, голосом, и голодом. От звука собственного голоса и от воспоминания о перенесенных страданиях Кучак пришел в себя, а взглянув на изумленных басмачей, очевидно принявших его за сумасшедшего, он и совсем приободрился и решил бороться за свою жизнь. «В поисках истины я изведал все», А тебе, Кучак опять засмеялся, и сотой доли этого не вынести. Сам Кипчакбай удостоивал меня своей беседы, и даже черный имам интересовался моей особой. В трудные времена жильем мне служил утес. Я могу питаться костями и снегом. А ты что такое? Даже против этих джигитов, он указал на других басмачей, ты хоть и старший, но ты ничто. Не мог же я вам так сразу открыть, что меня послал на разведку сам Тагай, проверить по секрету от вашего курбаши шарафа на что вы годны. Что мне шараф? Он исполнит любой мой приказ. Вы еще не знаете, кто я. Я бы не знали, верить или не верить словам этого странного, то ли безумного, то ли действительно значительного человека. Но больше они его не били. Забыв о тропинке, еще недавно так волновавшей их, окружив кучака, они ловили каждое его слово. Чего только не наплел Кучак, чтобы привлечь все внимание басмачей на себя. Он ни на одно мгновение не забывал, что успех всего предприятия и его жизнь зависели сейчас только от него одного. Кучак видел, что его слова отвлекают внимание басмачей от тропинки, и это еще больше воодушевляло его, пробуждая в нем силы истинного артиста. Он и сам начал удивляться себе и теперь слышал себя как бы со стороны. Проходили минуты, десятки минут. Басмачи, как завороженные, смотрели в рот Кучаку. Он мельком взглянул на тропинку. А что же делается там? И тотчас все басмачи посмотрели туда же. Кучак мысленно обругал себя за неосторожность и больше не пытался делать это. Он как раз успел рассказать половину сорока небылиц и скороговоркой продолжал. Хотел напиться, а вода замерзла. Ударил лбом в лед, не помогает, снял голову, разбил лед, напился, иду, испугался шума, на реке мальчишки с криком убегают, ощупал себя, головы нет, вернулся, нашел голову, а там в ушах гуси уже успели снести по сорока яиц. Спрятался я под бородой козла, тогда ворвались бойцы. Кучака трясла нервная лихорадка, когда он с яростью, неожиданной для него самого, вцепился в старшего и визжал при этом так, будто его резали. Пять. Максимов на минуту остановил свою взмыленную лошадь и подробно объяснил бойцам план дальнейших действий. Двинулись по тропинке на восток. В том месте, где тропинка, спускаясь к реке, расширялась и исчезала среди кустов и деревьев на берегу, Максимов спешился и пропустил бойцов вперед. Взвод разделился на две части. Подождав, чтобы дать бойцам время занять позиции, Максимов вскочил на коня и поехал по тропинке через заросли. За ним на рыжей лошади трясся Кучак, поглядывая по сторонам. Он был горд собой, как никогда. У горного кишлака Максимов приказал Кучаку следовать за ним на значительном расстоянии. Вправо и влево отходили ущелья. Конь Максимова шел и на ходью, кося глазом на шелестящие кусты. Чем дальше, тем дорога становилась шире. Максимов любовался раскидистыми вербами на берегу реки. Из-под скалы на тропинку выскочил дозорный басмач с винтовкой. Максимов хлестнул коня нагайкой и поскакал к нему. «Эй, ты, веди меня к твоему курбаши!» Басмач колебался, но удар нагайки мигом отрезвил его. Пригнувшись, Басмач ожидал выстрела в голову. Максимов снова огрел его нагайкой и приказал «Веди встан, веди к курбаши, большой разговор есть!» «Хоп-хоп», согнувшись от удара, быстро согласился Басмач. «Вперед!» – приказал Максимов. Испуганный Басмач. Подхватил брошенную было винтовку и быстро пошел вперед. За ним следовал Максимов, сжимая в руках нагайку. Маузер оставался в кобуре. За поворотом открылись кибитки горного кишлака. Басмач побежал к большой в расписных кошмах юрте. Вокруг нее толпились вооруженные басмачи. Поднялся крик. Решили, что дозорный поймал врага. «Веди к нам!» – закричали басмачи. «Давай сюда!» Но дозорно растерянно развел руками. Максимов медленно подъехал к юрте Курбаши. «Хозяин!» – весело закричал он по-киргызски, осадив коня. «Какого ты черта хозяин, если даже гостя не встречаешь?» «Хозяин!» – из юрты выбежал испуганный шараф, забыв даже руки вытереть после еды. «Да, верно ему только что донесли. Это сам шайтан». Он видел его несколько раз, когда был в добротряде. У его юрты сидел на коне улыбающийся бодрый Максимов. Шараф, маленький и полный, с черными сверкающими глазками, чуть не присел от неожиданности. Будь это кто-нибудь другой, а не Максимов, тот свалился бы с лошади, сраженной пулей в голову, но это был Максимов. Шараф испугался. Не было у Максимова ни одной неудачи. Раз шайтан здесь, значит дела его, Шарафа, действительно очень плохи. Ему только что донесли о поражении басмачей на границе. Даже сюда явился сам Тысячеглазый. Толпа стояла, затаив дыхание, и с любопытством ждала, что будет. Многие видели Максимова впервые, но слышали о нем все. Седло, украшенное серебром, красная бархатная попона с золотыми пятиконечными звездами, нагайка, уздечка и оружие у Максимова были богаче и лучше, чем у Курбаши. А я приехал к тебе, Шараф, запросто, сказал Максимов, как к бывшему добротрядцу. Ты окружён думаю, чего зря людей бить. Он старый джигит, поймет, не будет рисковать людьми. Маленькие глазки Шарафа беспокойно бегали. Правду или неправду, говорит Шайтан, а может быть это просто хитрость? Он один, а нас много, соображал Шараф и быстро отстегнул кобуру. Ага, решили бы смачи, сейчас Курбаши застрелят Шайтана. Ты что берешь?» – спросил насмешливо Максимов, показав комчюй на руку шарафа у кобуры. Браунинг, зло ответил шараф. А у меня Маузер, и он похлопал по деревянной кобуре. И куда ты с Браунингом на Маузер? У тебя восемь пуль, а у меня 25. У тебя шесть настоящих басмачей и сто неучей, а у меня 200 бойцов. У тебя половину людей без лошадей, а у меня на хороших конях. У тебя только 12 винтовок, а у меня 200 винтовок и пулеметы, а патронов без счета. Вы окружены. Кто сдаст оружие, тот будет жив». Заметив, что оправившийся от неожиданности Шараф готовится действовать, Максимов быстро кинул ему в лицо поводья, повелительно крикнув «Держи». Шараф невольно схватил поводья его обе руки. «Принимай, гостя», — сказал Максимов, быстро спрыгнул с коня и, не оборачиваясь, пошел в юрту. Стоило ему обернуться, выказав тревогу, и его босмяли, уничтожили. Сбитые с толку босмачи почтительно бросились вперед, чтобы распахнуть ковер у входа. Переступив порог юрты, Максимов оглянулся. Он заметил в толпе Рахима. «Лучше сдавайтесь», — повторил Максимов, входя в юрту и садясь на почетное место перед дымящимся блюдом плова. Босмачи загалдели. Курбаши Шараф своим робким поведением потерял лицо. Рахим заметил подошедшего Кучака. Перебросившись несколькими словами, Рахим и Кучак разошлись. Кучак шепотом рассказывал вымышленные истории о героических поступках Максимова, которого поле не берет. Рахим рассказывал о происшествиях, которые были на самом деле. Басмачи недоверчиво косились, но слушали охотно. Тем временем Максимов попросил подать горячей воды. Он медленно мыл руки и терпеливо ждал, пока шараф подаст ему полотенце. Шараф боится шайтана, немедленно пронеслось по толпе. Сидя друг против друга, Максимов и Шараф молча пили кумыс. Когда подали чай, Максимов спросил, что же, будем биться или мириться? Горный кишлак окружен, сдавайся, иначе всех перебью. «Слушай, командир», — начал по-русски Шараф, — «я знаю русский язык, а все здесь сидящие не понимают. Ты один, а нас триста» это ложь спокойно возразил максимов у тебя 26 басмачей 100 не учи а у меня 200 бойцов хочешь я докажу я докажу громко повторил максимов по- киргизке что вы окружены пойдем выйдя во двор он два раза выстрелил из маузера дробь пулемета донеслась слева провизавшие над головой пули заставили некоторых басмачей бросить сплашмя на землю максимов выстрелил три раза и пулемет заскорежетал справа Шараф льстиво улыбнулся. «Я пошутил», — сказал он. «Я ведь нарочно привел басмачей издаваться Я советский». Все затаили дыхание, ожидая, что будет дальше. «Я так и знал», — сказал Максимов. «Распорядись, чтобы басмачи сдали оружие. Я не хочу вашей крови». Рахим первый вышел вперед и демонстративно бросил карамультук За ним бросил свой нож кучак. «Слушайте меня, друзья», — обратился Шараф. «Судьбы, неспосланные Аллахом, никто не изменит». «Я не хочу вашей гибели. Сдадим же оружие». Ропот послышался среди басмачей но открыто недовольных было мало. басмачи растерялись. Уж очень все произошло неожиданно. Лучше остаться живыми, отдать оружие и бежать, а там видно будет. «Пусть начальник даст обещание, что нас оставят в живых», – раздался голос из толпы. «Обещаю», – несколько помедлив сказал Максимов, – «но я не ручаюсь за тех, кто уйдет с оружием в руках». «Поклянись!» – закричал какой-то старик. Максимов усмехнулся и произнес на память клятву из Корана. «Клянусь горою, клянусь писанием, начертанным на развернутом свитке, клянусь населенным домом, клянусь высоким небесным сводом, клянусь взволнованным морем. Действительно, казнь от Господа твоего поразит, и никто ее не предотвратит». «Правильно!» — сказал пораженный старик. «Он действительно шайтан!» «Шайтан!» — раздались испуганные голоса. «Откуда русскому знать Коран?» Шараф снял саблю и кобуру с револьвером и бросил на землю. Максимов потрепал Шарафа по плечу, поднял его саблю и отдал ему со словами. «Ты мне сам сказал, Шараф, что ты советский, и нарочно привел басмачей сдаваться. Носи на здоровье. Раз ты советский, значит запишешься в мой отряд». В толпе послышался ропот. Раздались возгласы. «Измена! Бежим!» Несколько вооруженных басмачей побежали к горам. Максимов сделал вид, что не замечает беглецов. Шараф, встречая гневные взгляды басмачей, понял, что для него единственным спасением было временно остаться под охраной шайтана. «Конечно, я буду помогать тебе», – растерянно ответил Шараф. «Я верю вам», – сказал Максимов, обращаясь к васмачам, бросавшим в кучу оружие. «Я докажу, что верю. Вы сами будете охранять свои винтовки, пока придет отряд». В толпе раздались изумленные восклицания. «Вот ты», – сказал Максимов, обращаясь к Рахиму. «И ты», – он показал на кучака. «Вы первые бросили оружие. Возьмите винтовки и оберегайте остальное». Вскоре на лугу возле сданного оружия остались только Рахим и Кучак. Басмачи разбежались. Горный кишлак был освобожден. Банда рассеяна. С гор доносились выстрелы. Максим узнал, что это бойцы ловят убежавших с оружием басмачей. В его руках был Шараф. Вероятно, Шараф знает многое. Наверное, он сможет сказать, о каком взрыве говорится в Фермане. 6 К вечеру весь отряд собрался в кишлаке. Двух раненых бойцов положили в доме погибшего милиционера по просьбе вдовы Максимов приказал Федорову выстроить кавалеристов в пешем строю во дворе Чайханы, занятые взводом, и сменить Кучака и Рахима, карауливших трофейное оружие, снесенное в помещение сельсовета. Кучака сменили. После дня, проведенного столь необычно и бурно, он устал и хотел есть. Кучак прилег здесь же, но прибежал сердитый боец и приказал следовать за ним. Кучак вспомнил историю с ограбленными караванщиками и немного струхнул. Еще больше он струсил при виде выстроившихся с оружием красноармейцев. Максимов и Федоров стояли впереди. И все они молча строго смотрели на подходившего Кучака, только на него и больше ни на кого. Ой, не к добру это решил Кучак, ведь ему сегодня заяц дорогу перебежал. Кучак замедлил ход и остановился. Максимов велел ему подойти поближе. Кучак подошел и бурно вздохнул. Все молчали. Максимов заговорил. Он сказал Кучаку, что в войсках есть закон награждать смелых и карать трусов. Отличившихся бойцов награждают по-разному. если командир благодарит за проявленную храбрость, он делает это не от своего имени, а от имени всего народа, от имени службы. И делает это перед народом, перед воинами, чтобы почтить отличившегося. Кучак не понимал, к чему начальник все это рассказывает, но из вежливости кивал головой. Но тут Максимов скомандовал смирно, и все бойцы замерли неподвижно. Даже Кучак невольно выпрямился и вытянул руки по швам. Максимов от лица службы объявил Кучаку благодарность за отличное выполнение приказа командира, за его отважный поступок, когда Кучак, рискуя жизнью, отправился к сторожевым басмачам и во имя Родины, во имя защиты народа проявил сметку, находчивость, отвагу и тем самым помог разгромить басмачей врагов советской власти и содействовал освобождению кишлака. Кучака бросало то в жар, то в холод, всю жизнь его ругали. Никто никогда доброго слова ему не сказал. А ведь вот как, оказывается, удивительно радостно услышать о себе доброе слово. Значит, и он не последний человек, и он может сделать хорошее, даже совершить героический подвиг. Он – Кучак и вдруг герой даже среди этих храбрых закаленных воинов Красной Армии. У Кучака захватило дыхание от радости и волнения, и почувствовал Кучак, как исчезла усталость и запела душа. Сколько лет он прожил просто так, ни для чего. Как мучительно были его поиски счастья. И вот они, золотые слова, указывающие верный путь ради народа. Он не мог еще в тот момент ясно высказать свои мысли и чувства, но понял, что только в борьбе за счастье народа и вместе с народом он обретет и свое настоящее счастье. И когда все закричали «Ура!» в честь Кучака, он закричал громче всех и готов был тысячу и тысячу раз совершить все сначала, лишь бы овладевшая им радость продолжалась бесконечно. Кучак подбежал к Максимову и обнял его дружески, коснувшись одним и другим плечом его плеч. Он обеими руками потряс руку Федорову, жал руки бойцам, и суровые бойцы сочувственно улыбались ему. Кучак сказал, что его подвиг – это ничто против того, что он совершит в дальнейшем, что тут дар речи изменил Кучаку. Горло сжало, и слова не шли на язык. Кучак смущенно махнул рукой и обещал ответить песней, но не сейчас. Максимов вручил Кучаку черный шелковый халат, скомандовал вольно и поручил Рахиму накормить героя. Кучак вызвался приготовить плов для всех. Шараф сидел в юрте, свесив голову на грудь. Он прекрасно понимал, понимал безысходность своего положения. Максимов – опасный человек, трудно сказать, что он думает. Вскоре в юрту пришел Максимов, сел у костра и выслал всех, кроме Шарафа. Уже давно пропили первые петухи, а Максимов с Шарафом все еще сидели вместе в юрте, пили кок-чай и беседовали. Шараф злился. С каждым вопросом он убеждался, что просчитался, не убежав. Шайтан слишком много знал. Шараф думал было сказать, что он родом из Каратегина, а Максимов перечислил всех его родственников, начиная с прадеда и кончая отцом. Максимов опять напомнил ему, что сам Шараф назвал себя советским и поэтому должен совершенно искренне рассказать о замыслах басмачей «Если хочешь жить», — несколько раз повторил Максимов. «Ты поклялся не расстреливать сдавшихся», — сказал Шараф. «А теперь назад?» «Обещал и сделаю», — ответил Максимов. «Ты обещал всех отпустить, но ну, и я пойду», — Шараф встал. «Но только тех, кто сдаст оружие», — сказал Максимов, удерживая Шарафа. «За других я не ручался. Их трупы лежат в тридцати шагах отсюда». «Ты сам возвратил мне оружие», — возразил Шараф. «Да, но ты утаил еще один револьвер. Он у тебя сзади, за поясом, под халатом». «Почему так думаешь?» «Знаю. Чего ты от меня хочешь?» «Скажи, ты хочешь жить?» «Хочу. Тогда расскажи мне все. Например, что поручил тебе имам балбак и куда он вчера уехал. Ведь недаром ты берег себя для чего-то, более важного сдавая банду. Будь искренним». Шараф бессильно опустился на подушку и тихо сказал. «Ты сам знаешь. Отец мой, мулла я правоверный, и не гоже мне, клявшемуся на святом Коране, ломать клятву. Я не могу. Можешь расстрелять меня. А если бы тебя освободили от клятвы, ты рассказал бы?» «За цену своей жизни рассказал бы, но я клялся имаму-балбаку, и только он может освободить меня от клятвы». Оба долго молчали. «Ты хорошо знаешь, шариат. Знаешь ли ты толкование разъясняющие Коран, хадисы?» «Я учился в медресе», — гордо ответил шараф. «Я напомню тебе хадисы о клятвах». Продолжал Максимов. Шараф недоверчиво посмотрел на него и криво усмехнулся. «Встань перед зеркалом, и ты увидишь только свое изображение. Значит, ты совершенно один», — так говорят хадисы. «Повтори тридцать раз, что ты один, и тогда изображение в этом уверится. Себе одному ты можешь рассказать все, тебя ведь никто не услышит, ибо ты никого кроме себя не увидишь». «Скажи, ты, мол, спросил испуганно Шараф. «Вай, вай, ты очень ученый, ты все знаешь. Я тоже ученый, тоже знаю. Я тебе расскажу тайну, а потом ты расстреляешь меня?» «Ты, Курбаши Джунуса, знаешь в лицо?» – Шараф кивнул. «Позовите Джунуса!» – крикнул Максимов. Через несколько минут полок распахнулся, и в кибитку вошел высокий узбек с лицом, изрытым оспой. «Скажи, Джунус, когда ты сдал свою банду, я все свои обещания выполнил?» «Все!» – ответил Джунус. «Иди!» – махнул рукой Максимов. Шараф долго сидел, упершись ладонями в колени. Он пристально смотрел в глаза Максимову, стараясь отгадать то, что не было сказано. Затем достал из Курджума круглое зеркальце в серебряной оправе, поставил перед собой и начал убеждать себя, что в кибитке он совершенно один, что никто на земле не узнает и не услышит ни слова из сказанного. Оба понимали, что дело не в лицемерном следовании хадисам, а в страхе смерти, и ради этого Шараф обо всем расскажет. Но Максимов не мешал ему разыгрывать фарс отречения от клятвы. «Вот, Шараф, я поведаю тебе великую тайну, чтобы еще раз проверить, не забыл ли ты секретное поручение», говорил Шараф своему изображению в зеркале. «Многими реками вольются басмачи на Памир, баи и радостно выйдут навстречу им вместе с правоверными. Полетят головы большевиков, а если случится то, что Аллах отвернет свое лицо, и дела пойдут плохо, иди на реку Бартанг», так сказал имам Балбак. «Три человека пусть идут туда – Кзицкий, Тагай и Тышараф. Кто останется в живых и дойдет, тот и сделает», – так сказал имам Балбак. Много-много лет назад горы по Памира тряслись. От толчков отвалилась огромная гора и упала на кишлаки Сарес и Усой. Все погибли, кроме старика и мальчика, не ночевавших дома. Соседние кишлаки Сагноб, Рхи, Пасор и Несур стали развалинами Реку Бартанг завалило поперек, образовалась плотина. Река остановилась и получилось большое озеро. Назвали это озеро Царисским. «К завалу приедете», – так сказал имам Балбак. «Завал этот ширину будет 4-5 верст, а в высоту до 400 сажен. Весь завал из каменных глыб». «Есть там одно место. Если там заложить перокселиновые шашки и взорвать плотину, тогда целые реки воды ринутся вниз и смоют мосты и посевы и кишлаки и людей. Все смоет по берегам до самой амударии Вам доставят перокселиновые шашки в условленное место. Кто останется жив, пусть спешит туда». Оттуда имам Балбак пошлёт письмо советской власти. Если советская власть не хочет гибели множества людей от потопа, пусть оставит Памир. Пусть ни один большевик не останется на помире и пусть отпустит на свободу всех басмачей захваченных в плен. «Ловко», — сказал Максимов, — «и ты сдал банду, чтобы самому убежать на реку Бартанг и ждать знака? Но ваш караван с перокселином перехватили пограничники». «Должно пройти три каравана с пероксилином, и если один перехватили, то два прошли. Кто кроме тебя знает об этом? Тагай, Гзицкий и, конечно, самый мам-балбак. А куда он уехал? Спроси у ветра, и мам не дает мне отчета. Я думаю, к крепости. Не сегодня-завтра крепость возьмут, а может быть уже взяли, и тогда бы с двинуться в Каратегин и Фергану». Линеза продал крепость, она окружена, в ней Казубай с остатками отряда, и я думаю, им уже конец. А Линеза посылает ложные донесения, чтобы обмануть красных командиров. «Я все сказал, ты обещал мне жизнь и свободу». «Жизнь я тебе обещал, а что до свободы? Важность сообщения дает мне возможность не очень стеснять твою свободу, хоть за все дела ты и заслуживаешь смерти». Утро заглядывало в юрту косыми солнечными лучами. Шараф сидел усталый и скучный, низко опустив голову. «Товарищ командир!» – раздался голос Вестового. «Тут вас уже давно, старик спрашивает, пристает». Максимов вышел из юрты. Перед ним низко кланясь стоял старик. «Большое спасибо, товарищ командир, спас ты нас от басмачей. Тебе старики прислали два бурдюка с кумысом. Актив ждет тебя в сельсовете. Очень обижаются, что вчера не был». «Зачем он на нас сердится?» — говорят. «У нас очень важные новости есть. Пусть сейчас едет, а то раненый Дихканин, что пришел с важными вестями из крепости, может умереть, и командир ничего не узнает». «Я пошлю помощника узнать, в чем дело». «Только ты, только тебя, командир. Пожалуйста, поедем». Максимов передал вестовому бордюк, и тот понес его в юрту. Максимов подошел к оседленному коню, стоявшему, тут же наготове, и вскочил в седло. «Утром очень хорошо для желудка кумыс пить», — сказал старик, не переставая низко кланяться. «Некогда. Прощай, старик», — сказал Максимов и тронул жеребца. «Сейчас догоню тебя», — громко кликнул старик. «Кумыс захвачу с собой, там пить будешь». «Я бурдюк сам возьму, не беспокойся», — уже по-русски сказал он, обращаясь к Вестовому. «Мне не было приказа», – начал Вестовой. «Алла! Алла!» – раздался крик из ближайших кустов, и на Вестового с ножом выскочил какой-то Дервиш. Вестовой вскинул винтовку. Старик тем временем вошел в юрту. Дервиш закружился вокруг Вестового в каком-то бешеном танце. Старик с бурдюком в руках, выйдя из юрты, набросился на Дервиша. Дервиш с криком побежал к кустам. За ним, не отставая ни на шаг, гнался старик». В сельсовете, несмотря на ранний час, было многолюдно. Собравшиеся дихкани оживленно обсуждали недавние события. О, Батыр, салям алейкум, встретили они Максимова. Каждый хотел быть поближе к нему, чтобы иметь возможность перекинуться с ним словом. Садитесь, садитесь, у меня много дела. Где раненый? Покажите его мне. Присутствующие удивленно переглянулись. В комнате воцарилась тишина. Какой раненый? Удивленно спросил Максимова кто-то из присутствующих. В сельсовет вбежал в запыхавшийся вестовой и, наклонившись к Максимову, шепотом рассказал ему о том, что произошло. произошло «Я вошел после старика в юрту», – продолжал вестовой, уже громко. «Слышу храп. В углу лежит шараф. Его старик пырнул ножом. Шараф упер, умер при мне. Перед смертью что-то бормотал. Булбак? билбак «Балбак?» – быстро спросил Максимов. «Да, да, балбак», – ответил вестовой. «Так, все ясно. Так вы меня не звали?» – спросил Максимов окружающих. «Мы всегда рады тебе», – ответила ему несколько голосов. «Мы должны поблагодарить тебя за освобождение. мы смочи уничтожили много наших людей. Ты со своим отрядом опять вернул нас к свободной жизни». Максимов рассказал присутствующим то, что сообщил ему вестовой. Сельсовет зашумел, как встревоженные улей. Максимов немедленно отдал бойцам приказание разыскать старика. Обыскали все вокруг». Кучак мирно дремал в кустах. Он ничего не знал о происшествии, взволновавшем весь горный кишлак. Внезапно шорох заставил Кучака открыть глаза. Перед ним стояла сгорбленная старуха. Ее лицо покрывало паранжа. Кучак обратился к ней с каким-то вопросом. Старуха, не отвечая, быстро побежала от него. Как он не спешил, догнать ее оказалось невозможным. Наконец, запыхавшись, он остановился и решил вернуться в горный кишлак. Вдруг под кустом он увидел какой-то странный предмет – Нагнувшись, Кучак обнаружил заплатанную паранжу и женские чиги. Он отнес найденное Максимову. «Я так и знал», – задумчиво проговорил начальник. Раздосадованный тем, что его провели, он приказал вылить принесенный стариком кумыс. После этого случая Максимов запретил бойцам есть и пить что-нибудь на стороне. В тот же день Максимов велел позвать Кучака. «Поедешь с нами в крепость выручать джуру?» «Конечно», – ответил Кучак, – «мы разгоним всех басмачей и быстро освободим наших». «Нет», – ответил Максимов, – «это будет не так просто. Отвлекать части Красной Армии, преследующие басмачей Ибрагимбека в горах и долинах Памира, мы не будем». «Конечно, не будем», – решительно заявил Кучак. «Мы сами своим небольшим отрядом не освободим осажденную крепость», – задумчиво сказал Максимов. «Если все идет так, как написано в Фермане, то там собралось много басмачей и нашему взводу предстоит потрудиться. Ты, Кучак, должен заменить много бойцов. Я, – изумился Кучак, – ты и Рахим. Эй, Рахим!» Рахим, спавший в углу, мгновенно проснулся и подошел к начальнику. Я говорю, продолжал Максиму, что тебе и Кучаку надо будет сейчас же скакать напрямик к крепости. У ледника оставить лошадей и пере перевалить ледник пешком. Там вы присоединитесь к басмачам Тагая. Опять к басмачам, горестно воскликнул Кучак. Опять к басмачам. Тагаи издецки делают все, чтобы рабы навсегда остались рабами, а вы будете добиваться другого навсегда превратить рабов в свободных людей. Как ты думаешь, Рахим, годится Кучак тебе в помощники? Юноша бросил веселый взгляд на приунывшего Кучака и обнял его за плечи. «Мне у него учиться надо. Стоит Кучаку захотеть, и он перессорит лучших друзей и вселит недоверие в самых правоверных. Если только Кучак захочет взять меня своим помощником, я буду горд». «Я уверен», — сказал Максимов, — «что ты, Кучак, станешь прославленным батыром слова». Кучак сразу оживился. «Пусть мое слово будет, как судный меч над головой тагая». «Джура – тот скала-человек, а я буду действовать как друг Манаса Кадыр, что весь мир мог увлечь увлечь речью, и как знаменитый хитрец Дарбон, и как прорицатель Черный Толок. Но где бы вы ни встретили имама Балбака, – сказал Максимов, – человека со стеклянным глазом в правой глазнице, поймайте его. Этот человек опаснее ста тысяч басмачей». Женщины с гор. Один. Все так же высились суровые горы вокруг кишлака минархар хар все так же теснились убогие кибитки на краю сая. И снова, как в позапрошлом году, яростный лай собак всполошил население кишлака. В вечернем мгле раздались радостные голоса. Это они. Наконец-то всего привезут и муки, и ткани, и сахару. Стая огромных, свирепых волкодавов во главе с Одноглазым умчалась в северную сторону, и вскоре громкий лай известил, что собаки напали на незнакомцев. Жители с радостными криками побежали навстречу. Впереди раздались выстрелы. Донесся жалобный визг собаки. «Это не они, это другие», — сказала старуха дрожащим голосом. «Вы ослепли, что стреляете в охотничьих собак», — сердито закричала в темноту молодая женщина. Всадники подъехали, их было пять человек. У каждого в руках была винтовка. «Смотри», – сказал удивленно Рожебородый, – «всадник, ехавший впереди, одни бабы. А где ваши петухи?» «Сами справляемся, нет мужчин?» – ответила старуха Айше. «Новый киператив приехал», – шепотом сказала одна из женщин, показывая на трех лошадей, на навьюченных курджунами. «Эй, Рожебородый, вы из зд... Дараут Кургана?» – спросила молодая женщина. «А тебе что?» – грубо спросил один из всадников. «Очень любопытно, добавил другой». «Товары привезли?» – снова спросила женщина. «Ага, привезли», – ответил Рожебородый. «Заходите», – сказала женщина, приглашая в кибитку. Всадники спешились, привязали лошадей, вошли и сели у костра. Гостям подали чай. Женщины разложили перед приехавшими множество сурковых шкурок гости изумленно переглянулись, молча ожидая, что последует за этим. Из другой кибитки женщины принесли несколько волчьих шкур и, наконец, торжественно положили перед приезжими три шкуры барса. Старуха ждала похвал. Шкуры были превосходные. Молчание продолжалось. Айшени довольно пробормотала, что товар плохо выглядит при слабом огне и прибавила в костер полыни. Огонь ярко осветил стены кибитки. «На стене винтовки!» испуганно сказал Рожебородый и быстро встал. «Ты урала нам!» – закричал он молодой женщине. «Где ваши мужчины и почему они прячутся? Обыскать!» Его спутники выбежали из кибитки, захватив свои винтовки. «В нашем кишлаке мужчин нет!» – ответила Зейнеп Рожебородому. «А оружие чье? Мы сами из него стреляем кииков и архаров, в капканы ловим сурков, лисиц, волков. Курганский кооператив дал нам за шкуры эти...» четыре охотничьи ружья, патроны дал, и порох, и дробь. «Ты должен знать», удивленно», – удивленно ответила женщина. «Ты не врешь? Женщина, как тебя зовут?» Рожебородый осмотрел оружие и, убедившись, что это охотничьи ружья, переделанные из старых винтовок, успокоился. «Мое имя Зайнеб, а это старуха Айше, а это Биби, моя главная помощница, а это еще наши женщины, мужчин у нас нет. А ты? Ты разве не киператив из Кургана?» «Я? Киператив из Кургана?» – изумленно спросил Рожебородый. «Где твои глаза, красавица? Разве красные могут носить такие сапоги?» И, отставив ногу, он показал за инеп новые сапоги на высоких каблуках. «А товары? Разве вы не привезли товары, чтобы менять их на шкурки?» «Ага, так вот почему вы их разложили. Нет, мы не торговцы. Мы воюем с большевиками. Мы идем к одному курбаши. Тагаю быстро спросила Зайнеп. Рожебородый помолчал, а потом сказал: "Да, мы идем к Тагаю. Но откуда ты это знаешь, женщина? Разве посланная великого Балбака уже заходил в ваш кишлак?" Спутники Рожебородова вернулись к костру, сказав, что кибитки пусты, никого больше нет. Рожебородый развеселился. "Ну, красавица", он игриво ткнул Зайнеп пальцем. "Скоро нам не надо, а товаров у нас много". «По дороге мы нагнали двух жирных баранов. Куда, спрашиваем, едете?» «В кишлак Минархар, говорят, товары охотничьи артели везем». «Но мы этих жирных баранов...» «Тут...» рыжебородый провел пальцем по горлу, высунул язык и закатил глаза. «Чудаки, мы, говорят, бедным дехканам помогаем. Мы без оружия. Плевать. Знаю их. Сегодня он киператив, а завтра пограничник. Хорошую добычу взяли. А шкур мы не покупаем, нет». Вот ваши шкуры красотки купим, наши товары, ваша любовь, хоп, и он заскрипел сапогом. басмачи захохотали, Биби и Айше побежали к двери, другие женщины бросились за ними. Один из басмачей загородил дверь. А ты чего, старуха, гремишь костями, тебя-то мы не тронем, клянусь моей рыжей бородой, с хохотом крикнула рыжебородой. Босмачи, смеясь, обступили женщин. Биби сверкнула глазами и опустила руку за пояс, где торчала рукоятка ножа. Женщины смотрели на Зайнеп, ожидая приказаний. Зайнеп не двинулась с места. Она много пережила у Тагая и ничего не боялась. «Садитесь, что вскочили, разве гости так ведут себя?» – сказала она, улыбаясь. «Мы напоим вас, дорогие гости, айраном, а потом повеселимся». Она быстро прошла в темный угол и принесла к костру бурдюк с Айраном. «Пейте, на здоровье!» – сказала она, поднося рыжебородому большую деревянную пиалу, наполненную до краев. «Что-то горчит, Айран!» – сказал Рожебородый. «Это так кажется!» – ответила Зайнеп, наливая другому. «Танцуй, Биби, танцуй! Да возьми же бубен, найше и Зайнеп подмигнула. Старуха взяла бубен, ударила костлявыми пальцами, Биби пустилась в пляс. Остальные женщины испуганно жались друг к другу у костра. — Устал я сегодня, спать хочу, хозяйки, — сказал Рожебородый, облокотившись на свой корджун. бубен тихо гудел, костер догорал, и в наступающей темноте раздался храп. — Эй, кортигинец, сторожить будешь, — пробормотал Рожебородый, сились говорить внятно. Прошла минута. Было тихо, гости спали. Женщины, сидевшие у костра, быстро пошли к двери, переступая через спящих басмачей «Куда вы? Назад?» Громким шепотом позвала их Зейнеп. «Я всыпала им в вайран сонный порошок. Мне его давно еще в кишлаке дала старая курляуш. Они спят крепко. Берите винтовки, берите курджумы. Мы возьмем себе лошадей, а их свяжем и оттащим за кишлак. Пусть знают, как резать киператив, басмачи проклятые». Как Зейнеп сказал, так и сделали. басмачи проснувшись, не могли понять, что с ними. Голова болела, тошнила, томила жажда. Солнце жгло, связанные по рукам и ногам, они лежали у реки, на самом краю обрыва. Неверное движение могло стоить им жизни. Ни оружия, ни лошадей, ни товаров. Халаты и тесняли «Это красные чертовки, их сразу надо было убить», – злобно ворчал, привязанный к камню Рожебородой. «Они у меня сняли сапоги». «Хорошо еще, что эти перри оставили нам жизнь», – тихо сказал каратегинец. «Что же теперь делать?» «Живо остались и радуйся», – ответил Рожебородой. «Не сейчас, так вечером, не ночью, так завтра, не завтра, так послезавтра нас найдут и освободят. Горы кишат людьми. Мы сами разве пошли бы сюда, если бы не Зов и мама». «Нет, грабили бы в Каратегине, а красных чертовок я разыщу, и страшна будет моя месть. Напиться бы!» – Рожебородый облезал сухие потрескавшиеся губы. «Ты виноват. Ты старший и должен был знать. Из-за тебя мы, как сурки, попали в капкан», – шептал Каратегинец. «Лучше домой. Я еще не басмач, я никого не убил. Ты собираешься домой, как будто это от тебя зависит. Тебе, я вижу, хочется, чтобы твою семью вырезали». «Попробуй, убеги!» С большим трудом, освободившись от веревок, басмачи с бронью прошли вниз по течению горной речки. Тем временем женщины были уже далеко. Они ехали к летней стоянке на лошадях, захваченных у басмачей Через плечо у каждой висело охотничье ружье, а в руках они держали винтовки биби -би, ни на минуту не смолкая, болтала, передразнивая басмачей. Все смеялись. Старуха Айше, на ногах которой были сапоги Рожебородова, весело сказала. «Легко же мы получили оружие, лошадей и товары. Теперь мы продадим шкуры и опять заработаем». «Нет», — ответила Зайнеп. «Мы советские люди. Когда басмачей перестреляют, я сама отвезу шкуры в Дараут-Курган и не возьму денег». «Делай, как знаешь, ты у нас, джигит!» – со вздохом сказала Айше и добавила. «Конечно, ты лучше нас понимаешь, Зайнеп, а я бы все-таки продала шкуры!» Два. Голые скалы громоздились со всех сторон. Вокруг высились склоны угрюмых гор, покрытые камнями, галькой, лишайниками. Кое-где по уступам зеленели небольшие лужайки. Никто не сказал бы, что за одной из таких безрадостных гор зеленеет роща, растут цветы. Здесь, на берегу горячих ключей, приютились летние йорты кишлака Минархар. Меньше всего ожидал увидеть цветущую долину скота людей, поднявшийся на вершину горы Путник. Он в вознеможении опустился на камень. Он был уже немолод и сильно устал. Его платье было изорвано, ноги обмотаны лохмотьями. Валившиеся глаза... И впалые палые щеки говорили о крайнем истощении. Колени дрожали от изнурительного пути. Неизвестно, сколько времени он просидел бы в полузабытии, если бы на него не бросился большой одноглазый пес. Путник громко крикнул. Боль от клыков пса, вонзившихся в ногу, была нестерпимой. Крик разнесся далеко по ущелью. Прежде чем путник понял, в чем дело, свора черных собак окружила его, преградив путь. Человек завертелся на одном месте – размахивая зажатым в руке камнем. Резкий окрик заставил его присесть. Собаки, повинуясь приказу, неохотно отошли назад. положи оружие!» – раздался из-за камня громкий голос. Путник послушно положил нож на землю, потом размотал длинный матерчатый пояс, обвивавший его талию, вынул замотанный в тряпке револьвер и положил рядом... С ножом. «Иди вниз», — сказал ему кто-то, прятавшийся за камнем. «Если ты попытаешься бежать, то получишь пулю в спину». «Иду, иду», — с готовностью ответил путник и, задыхаясь от волнения, пошел вниз к юртам. Споткнувшись, он нечаянно оглянулся и увидел, что за ним идет женщина с винтовкой в руках. Путник остановился. Ему казалось, что голос, который отдавал приказание, принадлежал юноше, Резкий окрик и щелканье затвора заставили его быстро спуститься вниз. Там его ждали вооруженные женщины. Еще больше удивился он, когда увидел, что к нему подошла молодая женщина с винтовкой за спиной и револьвером за поясом. В руке она держала камчу. Пойманный кивнул головой и хлопнул женщину по плечу. В тот же миг его оглушил удар нагайкой. «Басмач?» – резко спросила его женщина. «Басмач!» Путник утвердительно кивнул головой и, покачнувшись, упал без сознания. Неожиданный сильный удар камчой лишил его последних сил. Через два часа он опять стоял перед Зейнеп. На этот раз он понял, что шуточками ему не удастся облегчить свою судьбу и уже не пробовал заигрывать. «Ты разведчик басмачей, и если ты сам не расскажешь нам о том, кто послал тебя и зачем, мы все равно вырвем у тебя правду. Говори, все говори», – приказала Зейнеп пленнику «Я не разведчик, я не басмач», – испуганно сказал путник. «Говори правду, ты только что назвался басмачом. Откуда это?» И Зайнеп кивнула на оружие, лежавшее возле нее. «Я был басмач, теперь я не басмач, потому что бежал от Тагая. И пусть будет проклят тот час, когда пир послал меня воевать». «Говори, все говори. Я Мамай, сын Дурумбая из рода Кипчак. Я бедняк, меня осчастливил мой пир». Давлет Бай дал сто пятьдесят овец, чтобы я стерег их, кормил, поил, стриг, выхаживал их, а за это он разрешил мне брать половину удоя. «Ты разбогател?» – спросила Зайнеп. «Нет-нет, слушай, прошлый год был плохой год, многих овец задрали волки, весной были такие морозы, что много ягнят и овец подохло». Я жил в юрте со своей больной женой, я набрал полную юрту ягнят, чтобы спасти их от холода, а ягнята все дохли, места в юрте не хватило, я выгнал мою больную жену, мы спали под открытым небом. Кошмами я прикрывал больных овец. Целые ночи сидели мы с женой у костра, грелись. Морозы стояли лютые, мы не спали ночами. Но это не все. Однажды буран разогнал овец. Я собирал их по горам, подошел к юрте. Вижу, жена замерзла. Осенью приехал пир говорит, «Ты мне должен 43 овцы». Отработай или заплати деньгами. Откуда я возьму деньги? Пошел в кишлак просить. К одному, к другому все бедняки. А пошел к баям, говорят. Деньги дадим, через год принесешь два раза больше. Я бедный пастух. Откуда возьму? В этом году стало лучше. Овцы были здоровы. У многих было по два ягненка, иногда и три. Я говорю пиру, теперь овец как раз сколько надо. Я тебе больше не должен. Он отвечает, «Двой не от пророка, а я сделаю тебе доброе дело. Иди в отряд к Тагаю». Исмаэлиты получили ферман Агахана подняться на большевиков. «Много получишь, мне долг отдашь». Пошел я к другу, он говорит, «Баи воюют, для себя стараются, а ты при чем? Ты бедняк, идем лучше вместе против баев за советскую власть. Вместе будем отстаивать свое счастье, баев прогоним». Вдруг приезжает, знакомый человек, говорит, басмачи взяли красную крепость, делят добро, горный кишлак взяли, скоро по миру возьмут. Исмаэлиты должны быть там, так приказал Агахан. «И ты поехал?» – насмешливо спросил Зайнеп. «В ту же ночь Давлетбай послал меня служить Тагаю, коня дал, карамультук дал. Приехал, смотрю, народу много собралось, а в крепости джигиты сидят и в нас стреляют». Своих однокишлачников не вижу. Думал, народу много, поэтому сразу не найду своих. А потом, когда Курбаши Казиски начал списки писать, басмачей на сотни делить, а в каждой сотне человек 20-25. Я смотрю, из нашего кишлака только пять человек. Два сына Давлет Бая, их друг мулла и я. Они меня в свою компанию не берут». Как раз перед нашим приездом босмачи ходили крепость брать. Ленеза раньше крепостью командовал, потом продал Тагаю. Всех джигитов продал, по сто золотых рублей за голову, а крепость за десять тысяч продал. Как же это он продал? Очень хитро, только немного просчитался Ленеза. Козубай помешал. Ай, какой он хитрый! А Тагая из крепости выпустили. Один друг у него там оказался. И Тагай тоже приехал к казиски А как имя человека, который освободил Тагая? Не знаю, нам не говорили. Только сказали, что в крепости есть наш человек. Ночью, под утро, басмачи пошли крепость брать. Вдруг из крепости тра-та-та, пулемет называется. Вдруг другой, тра-та-та, потом бомбы. Бум, бум. Олене заговорил, пулеметы без замков, бомбы без пистонов, вот. Тогда много басмачей пропало, не ждали, испугались, назад убежали, перессорились курбаши, хоть в крепости было несколько человек, а взять никак не могли. Тагай придумал в хаузе воду отравить и арык испортить, испортили, джигиты догадались. Там есть очень хитрый китаец. Тогда мы, орык совсем в другую сторону отвели, воду отрезали. «Пусть без воды подыхают», — говорил Тагай. «Ждем день, ждем два, ждем три, а они живут. Только как ветер подует, слышим, падалью пахнет. Лошади начали дохнуть в крепости, поить их было нечем». Курбаши решили подождать, пока подохнут все лошади и умрут добротрядцы. А Казиски начал босмачей военной науки учить. Я в третьей сотне был. Как солнце взойдет, чаю попьем, так Казиски командует. Направо ходим, налево ходим, вперед бежим, потом ложимся, потом стреляем. Все хотели сбить красный флаг, что высоко над крепостью развивается. Один раз... Перебили древко, джигиты новый флаг поставили, значит, еще живы. День проходит, они живы, три проходят, живы, пять проходят, живы. Что такое удивляемся? Два раза после того босмачи наскакивали на крепость и каждый раз джигиты отбивали. Очень боевые. Когда второй раз мы шли, Тагай собрал всех и говорит, голыми руками возьмем. В крепости у меня дружок есть, я ему дал яду, и он хаос отравил, теперь передохнут, как мухи зимой. А когда и в, то, и в этот раз добротрядцы отбились, и мы обратно в кишлак прибежали, перессорились все курбаши, а утром Тагай собрал нас и говорит, добротрядцы узнали, что вода отравлена, и не пили. А мы спрашиваем, а как же они без воды живут? Казиски говорит, есть у них там один китаец, так этот китаец из камней источник сделал. Камни дают воду, мало, но дают. Так мало воды, что добротрятся